Глава 30 Принц исчез быстрее, чем я успела понять, что произошло. На губах остался мятный привкус. Кожа горела от возбуждения. Внизу живота ныло неудовлетворенное разочарование. Я еще несколько минут неподвижно сидела на месте, надеясь, что и этот поцелуй был неловким сном. Но нет, я не просыпалась. А мой первый в жизни принц сбежал. «Кажется, у меня проблемы», — пробубнила себе под нос. «Хотя нет, не кажется». Проблемы были, и принц, сбежавший после первого нелепого поцелуя, был не самый большой из них. Самой большой проблемой оставалось то, что я все еще находилась в космосе, все еще не знала, что будет дальше. Но, кажется, уже приняла мысль, что домой больше не вернусь. Сбросив себя первое оцепенение, пошла в ванную комнату и сунула лицо в аппарат для умывания. Прохладный поток, похожий на ветер, прошелся по лицу. Здесь не было привычных умывальников и душа. Видимо, тащить запас технической воды на всю команду было непозволительной роскошью. Поэтому все пользовались вот такими аппаратами для очищения кожи. Удобно и быстро. Посмотрела на себя в зеркало. Выглядела я по-прежнему растеряна, но уже лучше, чем в первый день. Хотя бы синяки исчезли, а вот мысли о принце — нет, губы горели. В голову лезли не самые целомудренные мысли — Чтобы отвлечься, решила начать выстраивать стратегию жизни в новом мире. Из комнаты Софии я не уходил, а убегал. Зверь будто ожил, ударил сначала в грудь, потом в живот, намекая на то, что пора убираться из комнаты женщины. Сопротивляться собственной сути не стал, Молодушно сбежал без объяснений. Только подходя к мостику, осознал, Как ужасно это выглядело со стороны. Только возвращаться и что-то объяснять было уже поздно. Выругался про себя и вошел в командный отсек. «Докладывайте!» Капитан, помощник, вытянулся в струну и показал на соседнее помещение. «В свете последних событий нужно, чтобы вы утвердили навигационную карту, и ваш отец, император Кирон, — «Просят с ним связаться». Я кивнул и пошел в сторону переговорной. Небольшого помещения, которое использовалось для приватных бесед, в основном с членами императорской семьи, пряталось за бронированной дверью. Но в этот раз таких переговоров не предвиделось. Помощник врал. Отец никогда не просил с ним связаться через официальные каналы. Он предпочитал общаться со мной напрямую. Особенно в последние месяцы. И мать тоже. «Хотя в последнее время звонки становились все реже и реже, общение с родными тяготило. Им было больно наблюдать за тем, как сын угасает, а мне не хотелось причинять им лишние страдания. Нужно было сообщить семье новости». Отмахнулся от мыслей о семье, сел за стол и активировал звукоизоляцию. «Что случилось?» – спросил у помощника. Каранит воровато оглянулся на дверь – как будто боялся, что за ней кто-то стоит. Видимо, новости были совсем плохими. В навигационной системе Лериты был обнаружен вирус. Помощник развернул небольшой экран и показал вредоносный код. Корабль шел на мануальном управлении. Шпион дремал, маскировался под обычную систему корабля. «Паби!» — это он нашел шпиона. «Как давно внедрили!» Это самая плохая новость. Если Паби прав, за несколько часов до того, как Лирита вошла в зону бури. Это были действительно плохие новости. За нами идет охота. В команде есть предатель. Еще и Софию расстроил. На губах оставался сладковатый привкус женщины. Оставь ручное управление. Где пираты? В восьмом блоке. Их допрашивает маршал. Пойдем. Поговорим с ними. СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА Лириты. Одна из смотровых площадок корабля находилась на третьей палубе. Она была совмещена с зоной отдыха для команды. Но члены экипажа ее игнорировали. За месяцы экспедиции вид бесконечного космоса переставал вызывать восхищение и начинал навивать тоску. Зато спасенным Рием это место пришлось по душе. Большое пространство, шикарный вид и относительный комфорт. Вот и сейчас они собрались вокруг маленького стола, чтобы обсудить новости. Точнее, и собрала подруг... Ей физически было необходимо рассказать новости «Принц не может быть с этой...» Возмутилась Рия Лишари, когда Тирами закончил рассказ «С этой проституткой так ты хотела сказать?» Спросила Рия Мади «Я не хотела этого сказать, как тебе не стыдно?» Скривилась Лишари «Почему вы вообще решили, что она пара его высочества? А как еще объяснить звуки?» «Но ты же не видела там принца!» — резонно заметила Мадди. «Я его слышала!» — возразила Тирами. «Мало ли у кого голос такой же! Можно подумать, ты с принцем каждый день общаешься!» «Я не ошиблась!» — топнула ногой Рия. «Может, и не ошиблась!» — задумчиво протянула Лешари. «Это не важно! Принц может спать не только с парой!» Тирами возмущенно посмотрела на подругу. Мади утвердительно кивнула. «Она — идеальный вариант снять напряжение. К нам принц с предложениями такого характера подойти не может. Кому-то из персонала корабля тоже. Раньше у него была официальная любовница. Ланта везде таскалась его высочеством. Но после той истории, сами понимаете, доверять никому нельзя. Хочешь сказать, он просто землянка — идеальный вариант для принца». «Ещё непонятно, с какой помойки ее достали. Она должна быть благодарна принцу за спасение и раздвигать ноги по первому требованию. Лучше подумать о том, что если сила принца пробудилась, у него появилась новая пара. А если она пробудилась недавно, как ты утверждаешь, то пара его высочества может стать одна из нас. Или кто-то из команды». Скептически поджала губы Лишари. «Исключено». Закатила глаза Мади. Он бы тогда раньше излечился. Или землянка. Настаивала тирами. Не говори глупостей, у нее даже метки не появилось. У нас тоже метки нет, фыркнула лишари. Только мы каранитки. Метка у нас должна появиться, а у землянки ее может и не быть. С выстраиванием стратегии на ближайшее будущее дела обстояли так себе. Я не знала, с чего начать. И даже поймала себя на странном чувстве. Я не была уверена, что в новом мире существует еще что-то, кроме этого корабля. Устав от видео, решила размять ноги и найти столовую. Горло першило, хотелось пить. Да и от порции чего-нибудь съедобного я бы тоже не отказалась. Стала с кровати и вышла в коридор. Только в этот раз предварительно ущипнула себя за руку. Хотела убедиться, что не сплю. В прошлой жизни я неплохо ориентировалась в пространстве. Но в новой реальности что-то пошло не так. Сначала я где-то повернула не там. А когда поняла, что совершила ошибку, было поздно. Вместо пищеблока наткнулась на что-то, напоминающее комнату отдыха. Осторожно вошла внутрь и замерла. Там уже кто-то был. Попадаться на глаза персоналу корабля и лишний раз контактировать с неизвестными существами я все еще побаивалась. К счастью, меня не заметили. Сделала шаг назад. Честно собиралась уйти. Но в этот момент до ушей долетел кусочек разговора. Остановилась и прислушалась к словам. «Хочешь сказать, он просто...» Голос был явно женским и принадлежал одной из корониток, но кому точно, определить не смогла. «Землянка — идеальный вариант для принца», — уверенно заявил другой голос. «Он тоже принадлежал кому-то из рей, и они обсуждали меня. Естественно, уйти я уже не могла». Прижалась к стене, как будто так меня никто не увидит, и продолжила слушать. «Ещё непонятно, с какой помойки ее достали. Она должна быть...» Благодарна принцу за спасение и раздвигать ноги по первому требованию», — продолжила говорить женщина. После этих слов захотелось выйти из своего укрытия и как следует оттаскать стерву за волосы. С трудом сдержалась, чтобы не реализовать это желание прямо сейчас. «Лучше подумайте о том, что если сила принца пробудилась, у него появилась новая пара», — говорившая чуть понизила голос. «А если она пробудилась недавно, как ты утверждаешь?» то пара его высочества может стать одна из нас». На мгновение в помещении повисла тишина. Видимо, Ри пытались осознать услышанное. «Или кто-то из команды», — предположил другой голос. «Исключено, он бы тогда раньше излечился. Или землянка». В животе неприятно похолодело. Я чувствовала, что сейчас узнаю что-то важное и не была уверена, что готова к этой информации. Не говори глупостей, у нее даже метки не появилось. У нас тоже метки нет, только мы каранитки. Метка у нас должна появиться, а у землянки ее может и не быть. Девушки замолчали, я напряженно прислушивалась к чужому дыханию. Нужно было уходить. Появился неприятный зуд в районе лопатки. Постояла еще несколько минут, в надежде услышать что-нибудь еще, и ничего не услышав, выскочила в коридор и понеслась в сторону выхода. Точнее, мне казалось, что там есть выход. Голова гудела. Значит, у принца действительно есть женщина. И появилась она недавно, и она здесь. Но кто она, никто не знает. Разри и думают, что избранница его высочества может быть кто-то из них. Но вообще звучало это как бред. Как разумное существо может не знать, кто его женщина? Глупости. Что-то в этой истории не сходилось, «Точнее, я чего-то не знала. Зато знала, что я существо, удобное для его высочества. К благородным Риям просто так яйца не подкатишь, к подчиненным тоже неудобно. Правда, я вообще не была уверена, что на корабле служили женщины. А вот бесправная и растерянная землянка... Черт! Я вроде как была взрослой женщиной и понимала, что расстраиваться из-за чужих слов нельзя». «И что я не буду исполнять роль постельной игрушки даже у монарха». Но обида уже больно сверлила грудь, а на глаза наворачивались слезы. Хотелось как можно скорее вернуться в комнату, желательно, ни с кем не столкнувшись по пути.